Глава 11. В парке Ривьера всегда многолюдно. Аттракционы, продавцы, дети. Хозяйка рассказывала Бетти, миниатюрной собачке неизвестной породы, что Ривьера раньше была совсем другой. Сюда наряжались, как в театр. Дамы, кавалеры гуляли, знакомились. Старики приходили играть в шахматы, шахматные столы стояли прямо на улице. А дача Хлудова была ниже на целый этаж, и не выпирала над всем парком, как теперь после реставрации. Хозяйка все равно ходила в Ривьеру, вспоминала, наливала в маленькую стеклянную бутылочку минеральной воды в питьевом бювете, а потом вздыхала, прогуливаясь по цветущему розарию. Играла музыка. Переливались вывески кафе, а народу здесь столько, что легко можно было пройти мимо своих знакомых и не заметить, Бетти привыкла наблюдать за всем этим из переноски. Долгое время вертела головой из стороны в сторону, но в этот раз все изменилось. Внезапно до ее ушей долетел странный разговор. «С тренером мы договорились». «Не подведет?» «Не думаю. Хотя он и не тренер. Уборщик. Работы у него толком нет, бездельник, перебивается мелочевкой. Но с дельфином он ладит. Если что, пойдет не так» решаем с ним. Никто и не вспомнит про него. Не должно у нас ничего пойти не так. Потому что мы все продумаем и сделаем как надо. Бетти высунула голову, чтобы посмотреть, кто говорил. Их было двое. И они стояли спиной. Но запах... Так пахнут колеса у роликов, которых Бетти очень боялась. Особенно боялась попасть под них. Ведь ее не каждый замечает. А все из-за роста. Бетти легко может уместиться в ладони. «Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Бетти, милая, поздоровайся с Прометеем». Хозяйка достала Бетти из переноски и поставила на землю рядом с йоркширским терьером. Хозяйка Бетти подолог по профессии. И однажды она спасла хозяйку Прометея, актрису и теледиву Оксану Синицыну, от последствий неудачного маникюра. Во время процедуры в салоне бедняжки занесли инфекцию, палец загноился и врачи предложили удалить ноготь целиком. Каким-то чудом Оксана попала в кабинет к хозяйке Бетти, и та вычистила канал, удалила нагноение и спасла ноготь. С тех пор теледива Оксана на маникюр ходила только к хозяйке Бетти, которая жила недалеко от Ривьеры. Бетти сама не очень понимала, почему ждала записи именно у хозяйки Йорка. То ли из-за того, что Оксана словно появлялась прямо из нового телевизионного сериала, то ли из-за того, что с ней всегда был ее личный охранник Прометей, йоркширский терьер с шелковистой шерстью и малюсеньким бантиком на голове. Сегодня Бетти обрадовалась встрече больше обычного. Есть с кем поделиться переживаниями насчет запаха роликовых коньков. Неужели роллеры появятся и в Ривьере? Ведь здесь нет ровного покрытия. Дорожки выложены брусчаткой, роллерам тут попросту нечего делать. Еще чего то не понравилось слово «порешаем». Почему, непонятно. Но Бетти от него почти падала в обморок. Прометей посоветовал не волноваться. Пообещал переговорить с одной суперумной собакой, которая уж точно не испугается роликов, потому что сама умеет кататься на скейте. Прометей познакомился с ней, когда проходил общий курс дрессировки у известного кинолога. Бетти хотелось ему верить. Ведь он не просто шикарный йоркширский терьер своей ослепительной хозяйки теледивы, но и обладатель дипломов по общему курсу дрессировки и защитной караульной службе. Наверное, единственный такой йорк в своем роде. Ночью Бетти не спалось. Все ее крохотное тельце трясло, как в лихорадке. Какое-то нехорошее предчувствие. Наверное, на город надвигался дождь. Или хуже того, шторм. Это всегда действовало на собачку не лучшим образом. Хозяйка волновалась за Бетти, выходила на балкон вдохнуть ночного воздуха, теледива Оксана Синицына улыбалась с экрана кухонного телевизора.